Глава 14. Набег больше сотни километров вглубь побережья — это рискованно, — заявил командующий моими войсками Баркли. — Данные о городе у твоих или Келеданы старые. Там вполне целая вражеская армия может стоять. А если и нет ее, то подгонят за пару дней откуда-нибудь. — Граф, как хорошо, что я успела вас застать, — слышу знакомый голос. — Оборачиваюсь и точно. Моя рабыня Магеса Грей. — купил ее по случаю задешево в прошлом году — Всего 1100 золотом отдал, что за магиссу 11 ранга немыслимо низкая цена. А она уже двенадцатого ранга, кстати, попала в рабство за воровство императорской собственности, могла согласиться на обрубание рук. С тех пор она уже окупила не раз себя, еще и ментально ко мне привязана, то есть вреда причинить не сможет даже в теории. Высокая, стройная, сочная, с красивой большой грудью. Да она и без магических умений столько бы стоила. расцела Ранг взяла. «Еще и Сандаю помогла. Молодчинка, хвалю я. Давай на посадку. На мой корабль. о который мой, кстати. Да выбирайте граф любой, они все одинаковые. Обычные транспортники», — говорит Баркли. «Каюты, в котором самые шикарные. Не ведусь я. Что, я свои права знаю. Более того, я тот босс номер-ван. Не поймет меня окружение, если я буду ютиться хрен знает где». Занял ближайшее судно, выгнав капитана из его апартаментов. Ничего, пару дней победует на гамаке. Он было заикнулся, что по славным морским традициям в море командует капитан, но я ему в два счета доказал, что он не прав, ведь мы еще не в море, а в порту. Грей тоже рядом поселил, в каюте поплоше. Кого выгнали оттуда, мне не интересно За час до отплытия собрал всех своих военачальников и Хеллидану с нарисованной картой местности в своей каюте. Надо брать и замок, и город, — алчно говорит Хеймдель, братольче и командующий полутысячей и тяжелой конницы. Врагов боятся, в лес не ходить. Королевство Сетин не из богатых, да еще кругом враждебные джунгли. Короче, деньги им очень нужны, а воинов хороших они и так сверхмеры имеют. Ну не скажи, твоя конница на стены замка не полезет, желчно спорит Баркли. Да, биты два раза в теократии, мой главнокомандующий, если не трусоват, то уж очень осторожен. А я согласен на штурм. Дадите нам лазейку в замок. Моя рота вырежет весь гарнизон замка», — поддержал Химдаля сотник крот и принцев. «Вот ему я верю. Рыжегата, несмотря на свой возраст чуть за тридцать, участвовал не в одном десятке конфликтов, пока не занял свой пост. На расстоянии сотни километров в глубине материка могут любые силы противника находиться, а если и нет их, то подойдут быстро», — терпеливо поясняет Баркли. Откуда они подойдут? Высадка будет по всему побережью, и чтобы отразить ее, враг все силы напряжет. Не будет там резервов больших. А если и будет, нас-то зачем император отправляет? Воевать или изображать войну? Кроме того, крупных городов теократии не грабили уже лет сто, значит, не должны ценности быть вывезены из поселений, расположенных вдалеке от берега. Вот смотрите, карта, пусть и пятилетней давности, но новые дороги в лесах так быстро не строятся, «Вот здесь и здесь перекроем постами дороги. Магов там нет. Поставим сотню вот рыжего этого. И они там хоть день держать оборону будут. Мечами парни работают, как мой папаша покойный», — рассудительно говорит Титах. Все в изумлении уставились на командира моих наемников. Громадный дядя с лицом медведя. И ведь полное впечатление, что нет в его голове ничего, кроме базовых инстинктов. А как все четко аргументирует? Интересно, где пьен его нашла? А-ё, э, одобрительно мучу я. Голова хлопает по плечу громалоха Эндаль. Ну, так-то да. Нас император не прятаться послал, поддержал гата. А за хосту и умереть не страшно, да бархли. Да, признал Бархли, впрочем, думаю, неискренне. Итак, решено. Все по кораблям к отплытию. Бодро командую я. Славный воин, масляным голоском сказала Киледа, когда все ушли. Эх, бери меня с собой. Подскажу, может, чего. Я те места немного лучше вас знаю». Мотнув башкой в знак согласия, ушел на палубу наблюдать отплытие транспортников. Запала она на тетаха, сразу видно. Искатели Мелич уже вышли в море и двинулись к берегам Теократии, а мои двадцать три транспортника один за другим поднимали паруса и двигались в том же направлении. Мое судно в середке. Выйдя из залива, я на минутку выпал из реальности, увидев перед собой грандиозную картину. Тысячи кораблей заполнили все видимое пространство. Боевой флот империи вышел еще утром на расчистку пути, но и остальные суда внушали уважение. Громадные десантные корабли, которые вмещают в себя сотни-три всадников, способных атаковать берег с моря. Транспортники поменьше, в основном с пехотой. Судно снабжения с нанятыми купцами, мелкие шустрые разведчики, корабли связи, а также величественный и вычурный личный флот аристократов. Вижу тут же громадный корабль королевства Сетин», в котором недавно находилось мое баронство И как они смогли перегнать корабль из внутреннего моря? Это тысячи километров в обход Империи Аками. Хотя хороший маг может прилично разогнать судно, а уж если их с десяток, то за неделю с этой задачей реально справиться. Я тоже могу помочь капитану, наполнив паруса ветром, но есть походный ордер, и нарушать его чревато, в первую очередь, для меня». Ну, вырвется мой корабль вперед, а смысл? В одиночку берег штурмовать. Иду проверить моего донта в трюм корабля. У меня самая лучшая каюта на корабле, а у него лучшая стойла в трюме. Он накормлен, напоен и обихожен. Чем занять день? В районе нашего старта расстояние между материками, не знаю, теократия материка или большой остров, примерно 600 километров. Сводный походный ордер движется со средней скоростью 15 километров в час если не будет проблем с бурями или врагами, то высадка на берег состоится ровно через 40 часов, то есть послезавтра утром. Со мной на корабле, кроме ригарда два десятка от церемониальной роты, два десятка от моих наемников – Фисан, Джун, Тарак и ригард остальные пассажиры, пехота полка Баркли. Какая-то там пехотная сотня, они и не выходят на палубу. А вот меня и Регарда капитан пригласил на обед в небольшую кают-компанию» к экипажа на транспортнике всего три десятка и из старших офицеров кроме капитана имеются боцман и старпом к елидану иэгрэй я брать не стал они рабы не по статусу боцман впрочем тоже ушел сразу после того как откушал вполне приличное жаркое из лосятины. сидим обсуждаем будущий набег ты не обижайся граф обращается ко мне старпом невысокий молодой виконт но много прав ты своим рабыням даешь Рабов, а баб в особенности, надо держать в черном теле. Наверное, он прав, но земное воспитание никаких рабов не подразумевало, а баб я никогда лишний раз старался не трогать. Нет у них никаких прав, кроме тех, что я сам им даю. Так значит, ты хочешь сказать, что я должен у кого-то спрашивать, что мне со своим имуществом делать? Нет, неправильно я выразился, переменился в лице, испугавшийся старпом. Нарезался я, раз в бочку лезу. Надо спать идти, хотя рано еще. И все равно, бухать хватит. Только я собрался встать и уйти в свою каюту, как вдруг в чистом безоблачном небе сверкнула молния. Потом другая, третья, и удары посыпались градом на флот вторжения. Кое-где вспыхнул пожар. Я попытался прикрыть наш корабль щитом, но очередной удар прошил его, ударив корабельную кормовую баллисту. Начался пожар. Я моментально гашу его водяной волной. Второй удар молнии, и Старпом, уже выскочивший из кают-компании, летит за борт. Но тут на палубе оказалась Грей. Она ставит зеркальный щит над кораблем, причем вогнутый, чтобы не отразить молнию в соседние суда. Второе ее заклинание вытаскивает из моря упавших за борт, в том числе и Старпома. Обычная ловчая сеть, заклинание из раздела земли почему-то. — Спасибо, Великая Магесса, — говорит бывший матерый сексист Старпом, стуча зубами от холода. Тем временем буйство стихии закончилось. То там, то тут еще гасят остатки пожаров. Некоторые суда вообще пошли на дно. И сейчас их экипажи и пассажиров вылавливают из воды. Начинаю связываться по амулетам связи со своими кораблями. Искателям такие молнии не опасны. На восьми моих транспортниках был пожар. Погибло 23 человека и полсотни ранено. А всего-то часа четыре в пути. Мой оптимизм начинает улетучиваться. «Теократия — серьезный соперник. Потери небольшие, но обидные, хотя выпавших за борт в результате удара молнии или потопления кораблей спасли почти всех. С лошадьми получилось хуже. Если корабль горит или тонет, бедной лошадке деваться некуда». Сходил, проведал своего Донта еще раз. «Все хорошо там. Иду к себе в каюту, почти трезвый. Келедана все веселье пропустила, но информацию по случившемуся мне дала». Это редкое явление — дар бури. Такой дар заряжают лет пять, причем подпитка должна идти постоянно, то есть корабли теократии бывали тут часто. Могли нанимать купцов и размещать тайно там своих магов. Или вон островок виднеется. Под личиной какого-нибудь рыбака там вполне могли жить теократы, предположила Келедана. — А откуда у них маги? — Вроде там у них даже магического фона нет, — заинтересовался я. Тут в море фон есть, а магов они могли наших нанять или в рабство захватить, — ответила Келедана. Напился я на свою голову, дурак, и не сообразил, как защитить судно. Вместо зеркального щита поставил личный, против магических атак. А молнии из заряженного дара бури, это чисто природное явление. Хорошо, Грей рядом, опыта у нее больше, хотя как маг я, может, и сильнее ее. Так-то я хотел и завтра бухать от нечего делать, а нельзя. Война уже началась.